Эпилог. Мо Эмерсон сидела в приемной окулиста и листала глянцевый журнал. Вообще-то она собиралась пойти к доктору Насмо еще в прошлом месяце, но потом перенесла запись на это число, потому что надолго уезжала из города вместе со своим другом Габриэлем. Кабинет доктора находился на нижнем этаже Мола Килемани, напротив фудкорта. «Ну и день я выбрала», — подумала она. Сквозь стеклянные двери приемной Мо видела толпу, собравшуюся вокруг временной сцены. «Что сегодня тут происходит?» — спросила она у Кристины, секретарши. «Какая-то политическая тусовка в поддержку Джона Лазара». «А кто это?» Мо видела его имя на плакатах и рекламных счетах в разных концах омоши, но не обращала внимания. Выборы были назначены на октябрь, а к тому времени ее волонтерская работа уже закончится». Мо еще не знала, куда поедет после Танзании, но в этом была и вся прелесть. Она могла закрыть глаза, ткнуть пальцем в карту и отправиться в новое приключение. Возможностей было бесконечно много. Мо наслаждалась взрывом адреналина при встрече с чем-то неожиданным. В такие моменты она особенно остро ощущала полноту жизни. А вот ее сестра Ро никогда этого не понимала. Тем не менее, Ро «Первая вмешается и защитит её, если что-то пойдёт наперекосяк». «Джон Лазара?» — Кристина оторвалась от своей работы. «По-моему, он грязный политик и вообще грязный тип, но богатый и влиятельный. Сейчас он обещает всем золотые горы». Хм, Мо вернулась к статье, которую не дочитала. «Получай плату за путешествие. Стань фотографом». «Да». Мо кивнула, увлеченная такой блестящей идеей. Она пока еще не фотограф, но научится и станет профессионалом. Тогда ей не придется то и дело клянчить деньги у родителей. Ну, может, попросит их в последний раз на хороший фотоаппарат, и на сменные объективы, и на курсы обучения. Но после этого берегись планета». Мо достала свой мобильный и сфоткала страницу с информацией. Она могла бы выдрать лист, но слишком уважала доктора Насмо и решила не портить его журнал. Он был душка, и Мо отнеслась к нему с симпатией. Она познакомилась с ним в приюте в Анзе. Он много ездил по деревням, бесплатно проверял зрение и раздавал очки, но самый важный считал для себя работу с детьми-альбиносами». Моя сама почувствовала радость, увидев выражение на лице ребёнка, когда мир впервые сфокусировался для него ясно и чётко. Конечно, она подумала прежде всего о нём, когда спохватилась, что слишком давно не занималась своим зрением. Стеклянная дверь офиса открылась. В неё пыталась пройти молодая женщина с прогулочной коляской. В коляске крепко спал малыш. Мо вскочила и подержала дверь. Женщина поблагодарила и обратилась к Кристине. «Здравствуйте. Я пришла, чтобы поставить контактные линзы. Моё имя — Зара Аяди». «Спасибо». Кристина нашла её в списке. «Пожалуйста, присядьте. Доктор на Смо сегодня немножко задерживается, но скоро примет. У него пациент». Зара села рядом с Мо и повернула коляску так, чтобы видеть сынишку. «Он любит Бэтмена?» — улыбнулась Мо. Лицо мальчика было раскрашено чёрным и жёлтым. «Не совсем», — ответила Зара. Иса не знает ничего о Бэтмене и не смотрел Джокера. Просто сегодня бесплатно раскрашивали детей. Он выбрал такой цвет. Она сняла с ноги сандалию и стала растирать ступню. Долго еще? спросила Мо. Несколько недель. Зара погладила большой живот. Пронзительный звонок телефона разбудил Ису. Он открыл глаза и заморгал, пытаясь сообразить, где он. Приемная доктора Насмо сказала Кристина. «Леа, сколько раз я говорила, чтобы ты не звонила мне по рабочему телефону? Ты в моле?» Она выслушала ответ и вздохнула. «Ладно. Нет, нормально. Увидимся дома. Но ради бога, держись крепче, когда поедешь с ним на мотоцикле». «Нет, ты неосторожно ведешь себя. Ты читаешь книги на этой стальной штуковине. Это небезопасно. Не шути с этим, ладно?» «Да, я тоже люблю тебя», — она положила трубку и вздохнула. «Моя сестра», — пояснила она Мо. Она собиралась встретиться со мной, но передумала и куда-то поедет с бойфрендом. «У меня тоже есть. Ну, сестра». «А бойфренды приходят и уходят». Мо усмехнулась. «У нас с ней всё наоборот. Это я бросаю её ради крутых парней». Иса окончательно проснулся и хотел слезть с коляски. Он глядел на Мо большими круглыми глазами. Из кабинета доктора Носмо вышел мужчина и остановился возле секретарши. «Доктор сказал, что может зайти следующий пациент». «Хорошо, спасибо». Кристина достала ручку и встала. «Мо, доктор насмо Мо может воспринять». Мо взглянула на беременную женщину, возившуюся с малышом. «Идите вы первая». «Вы пропускаете меня вперёд?» Обрадовалась она, пытаясь успокоить малыша соской. «Но вы уверены, что можете подождать?» «Абсолютно. Огромное спасибо. Вы очень добры». Зара одарила Мо благодарной улыбкой и пошла следом за Кристиной в кабинет доктора Насмо. «Сколько она там пробудет?» — спросила Мо, когда Кристина вернулась. «Минут двадцать. Я схожу за кофе. Скоро вернусь». Мо вышла из офиса. Джон Лазара стоял на помосте, окружённом со всех сторон цепью телохранителей. Их форма была не такой, как у охранников Мола, и они были до зубов вооружены. «Чёрт побери!» — подумала Мо, проходя мимо сборища. Он не намерен шутить. Она обошла ресторанчики в фудкорте и решила подняться наверх, где было не так шумно, чтобы выпить там кофе. Слова Джона Лазара орали из динамиков, смешиваясь с болтовнёй равнодушных покупателей и музыкой Мола. Мо сошла со эскалатора. Продавец воздушных шаров свистнул ей и надул её честь длинный розовый шар. Так она действовала на мужчин и привыкла к этому. Возможно, дело было в яркой одежде, или в коротких юбках, или в крупной забавной бижутерии, звякавшей при ходьбе. Но из этого правила были исключения. Мужчины, остававшиеся безразличными. Например, Габриэль Лукас. Мо думала об этом, сидя в маленьком кафе и потягивая кофе. Габриэль был другим, задумчивым и беспокойным. Загадка, которую она не могла разгадать — Она заметила его в ночном клубе, куда ходили все волонтеры из Нима Хаоса. Он выделялся не только симпатичной внешностью, он не походил на остальных местных парней. Он не болтал, не танцевал, он просто сидел там и пил. Через некоторое время она узнала, что у него в Рутеме жили дочка и сестра. Там для него не было работы, и он перебивался случайными заработками в Амоши. Он никогда не говорил, чем занимается, но ездил много. Как-то он сказал, что поедет в Дар-эс-Салам, и Мо попросилась с ним. Она хотела прогуляться вдоль устричной бухты и потратить деньги, которых у нее не было в торговом центре. Во время этой поездки Мо узнала о схоластике и ситуации с альбиносами. Они подружились, и Габриэль предложил ей свой план. Мо согласилась. Мо пила кофе и посмотрела на часы. «Какое совпадение!» Она вышла из кафе в тот момент, когда мимо прошел высокий красивый мужчина со связкой ярко-желтых воздушных шаров. Опа! Мо вытаращила на него глаза. Крепкая квадратная челюсть, нос с горбинкой, густые волнистые рыжеватые волосы, грубоватая красота лица, широкие сильные плечи, худая атлетичная фигура. Мо невольно пошла за ним. Не только из-за ярких воздушных шаров. Ее заворожила его личность — Он шел так стремительно, что за ним завихрялся воздух. «Черт побери! Мне надо чаще бывать в моле!» Мо вдохнула слабый запах его одеколона, а мужчина уже вышел на улицу. Она непременно расскажет о нем Ро. Он выглядел так, словно сошел со страниц какой-то из ее книг. Мо не знала, что читала Ро в эти дни, но не сомневалась, что сестра застыла бы от сладкого шока при виде этого парня. Мо решила спуститься на лифте. Дверцы раздвинулись и закрылись так неспешно, словно выпускали и впускали целую толпу дряхлых стариков. Такой медленный, подумала Мо, зайдя в кабинку. Но все-таки лучше, чем переполненный эскалатор. В лифте играла тихая музыка, соло на фортепиано, и Мо тоже замурлыкала эту знакомую мелодию. Но дверцы раздвинулись, и ей в уши ударили совсем другие звуки. Стрельба, крики, хаос... Паника. Пока она спускалась в лифте на нижнем этаже началось не весь что, сущий ад, и она попала в его эпицентр, пока еще не понимая, что происходит. Она побежала в приемную доктора Носмо, но одна створка двери была разбита. Кристина за столом не было. Звучала стрельба. Сначала справа от мо, потом слева, потом уже со всех сторон. Мо рухнула на колени, оглушенная и растерянная. Думать было некогда. Она заползла в фудкорте под стол и закрыла уши ладонями. Страх, какого она еще никогда не знала, закипал в горле, чтобы вырваться наружу криком и визгом, но она сдержала его. Рядом с ней пуля отколола щепку от стула. Мо поняла, что выбрала неудачное место, и попробовала высмотреть более надежное укрытие. Мимо нее мелькали бегущие ноги в белых кроссовках, кожаных сандалиях, с маникюром на ногтях, в маленьких розовых туфельках. Недалеко от фудкорта была комнатка. Вроде пустая, из нее никто не выбегал. Мони была уверена, что делает правильный выбор, но знала, что надо как можно дальше убежать от этой стрельбы. Она бросилась туда ползком, прыжками. Там было пусто. Перед сценой стояли ряды складных стульев. Какое-то время Мо слышала только свое прерывистое дыхание. Обхватив колени, она прислонилась к стене. Сюда, сказал кто-то. Перебирайтесь сюда. Мо огляделась по сторонам, но никого не увидела. Потом заметила щель в ткани у основания сцены. Сцена была приподнята над полом, а пространство под ней завешено, чтобы скрыть реквизит. Идеальное место укрытия. Эй, позвала Мо, заползая под сцену. Глаза не сразу привыкли к темноте. С, сказала фигурка, сидевшая напротив нее. Маленькая девочка с кудрявыми волосами, завязанными в конский хвост. «Не бойтесь, скоро придет мой папа, он все сделает, все будет в порядке, с ним всегда все в порядке!» «Твой папа?» — мозг глотнула комок в горле. Девочке было лет семь-восемь, и она верила в отца так твердо, что успокаивала взрослую женщину. «Где он?» «Моя руководительница попросила его отнести шары, а сейчас она велела мне идти с другими детьми, но тогда он не найдет меня. Я знаю, что он придет за мной. Он всегда впереди всех. Вон там, видите?» Она отодвинула занавеску и показала на стулья. «Желтые шары?» — спросила Мо. «Вероятно, это был тот мужчина, при виде которого у нее замерло сердце. Твой отец снес желтые воздушные шары? Да. Вы видели его?» «Да!» — Мо вздохнула. Она видела, как мужчина вышел из мола за минуту до того, как начался этот хаос. Если даже он сумеет вернуться в здание... Она не представляла, как он, безоружный, доберется до своей дочки. «Конечно, он скоро придет сюда». «Зачем они это делают?» — спросила девочка. «Что хотят те плохие дядьки?» «Если б я знала...» Мо снова тяжело вздохнула. Ее мучил тот же самый вопрос... Они шептались в темноте под яростный треск выстрелов. Внутри все сжималось от страха, но в промежутках они делали вид, будто ничего не происходит. «Как тебя зовут?» — спросила Мо. «Лили. А вас?» «Мо. Вы красивая. Мне нравятся ваши очки. Вы замужем?» Тут раздался звон разбитого стекла, и Лили замолчала. Что-то грохнуло, послышался хриплый человеческий вой. «Я считаю, что папе надо жениться», — продолжала она. «Он очень скучает, когда я уезжаю. Я знаю, что он одинокий, хотя у него есть гома». «Гома? Кто это?» «Моя прабабушка. Она сшила мне эту юбочку». Лили разгладила на себе юбку. «Какая прелесть!» Мо потрогала ткань и ощутила в душе маленький острый укол сожаления. Ей надо было чаще звонить родителям. Надо было слетать домой на Рождество. Надо было послать Тро какую-нибудь глупую, смешную открытку. Внезапно Мо захотелось поговорить с кем-нибудь из родных. Родители уехали в Таиланд, а вот Тро наверняка сидит дома. Мо внезапно обрадовалась, что в ее жизни есть такая Константа, ее сестра. Пространство под сценой осветилось голубой вспышкой, когда Мо включила телефон. Кто-то пытался дозвониться до нее, но она не заметила этого в хаосе. Не обращая внимания на сообщения, Мо набрала номер сестры. После нескольких сигналов включилась голосовая почта. Мо отодвинулась подальше от Лили и понизила голос. «Ро, я в Моле-Келемане. Что-то тут творится. Всюду вооруженные люди. Я спряталась под сценой». каком-то зальчике. Тут со мной маленькая девочка. Она единственная, не дает мне сойти с ума. — С кем вы говорите? — спросила Лили. Мо закрыла ладонью микрофон и повернулась к ней. — сестрой. Она в Англии. — Ой, скажите ей, чтобы она не волновалась. Скажите ей, что сейчас сюда придет мой папа, и все будет в порядке. — Да, милая. Прогнав слезы, Мо снова заговорила в трубку. — Хочу подождать, — Тут безопасно, но если я не... ее голос дрогнул, если... то я... я люблю тебя, Ро. Маме и папе... я люблю их тоже. Не беспокойся, мы еще посмеемся над моими безумными историями, как тогда на пароме в Австралии. Она замолчала, когда в холле послышались торопливые шаги. Мне пора идти, прошептала она. Всё это звучало как прощание. А Мо не хотелось, чтобы у сестры началась паника, и она добавила. «У меня все шансы, Ро». Она затихла, когда шаги приблизились и остановились в нескольких футах от сцены. Мо выключила телефон и затаила дыхание. «Это мой папочка», — Лили вскочила. «Постой, мы ещё не знаем, кто там. Лили, стой!» Но Лили вырвалась из её рук. Несколько страшных секунд Мо сидела под сценой, парализованная, и ждала подтверждения счастливой встречи Лили с отцом, но не услышала, вообще ничего не услышала, ни звука, ни шагов. По спине Мо поползли мурашки при мысли о неминуемой беде. Там был не отец Лили, кто-то еще ворвался в маленький зал». Мо не знала, с кем оказалась Лили лицом к лицу. Знала только, что не может оставить маленькую девочку одну. Поэтому она выползла из-под сцены и постаралась, чтобы на ее лице было храброе выражение. Внезапно ей в глаза бросились какие-то мелкие, незначительные детали, словно сознание цеплялось за них, чтобы не ускользнуть безвозвратно. Темное родимое пятно на лодыжке Лили. Нервно подрезанные штанины джинсов. Взгляд прополз по его торсу. Она взяла Лили за маленькую руку и выпрямилась. Потом она посмотрела в лицо мужчине и ахнула. «Габриэль? Мо». Его фигура с облегчением расслабилась. «Господи, Мо!» Он крепко обнял ее. «Я ехал наверх на эскалаторе и увидел, как ты вошла в лифт и поехала вниз. Я пытался тебе позвонить. Я всюду искал тебя». «Слава Богу, что нашел! Нам надо выбираться отсюда!» Он стал подталкивать Мо и Лили к двери. «Нет!» — Лили вырвала свою руку из рук Мо. «Я никуда не пойду отсюда без папочки! Вы идите!» «Я не брошу тебя!» — сказала Мо. «Давай мы останемся тут!» — предложила она Габриэлю. Она не знала, что он делал в Моле, но обрадовалась его появлению. «Тут безопасно! Стреляют далеко отсюда! Мы спрячемся там и переждем!» Она показала под сцену. Давай просто переждём. Нет, здесь всюду опасно. Всюду, в Моле, поверь мне. Мы должны уйти быстрее. Что-то в тоне Габриэля не понравилось Мо. Лили, залезай под сцену и жди меня. Я приду через минуту. Она дождалась, когда Лили скроется, и потащила Габриэля в сторону. Что происходит? Что там такое? Это всё Джон Лазаро. Слова Габриэля звучали отрывисто и торопливо. Мо понимала, что испытывает его терпение. Она знала, что может доверять ему, но не собиралась следовать за ним в хаос. Ей надо было принять решение, и не только за себя, но и за Лили. «Это попытка покушения на Джона Лазаро», — продолжал Габриэль. «Он наделал много злого, очень много, и люди, пострадавшие от него, хотят его смерти. Там и бизнес, и политика, все вместе. Если не сработает план А, они прибегнут к плану Б». В любом случае, он не уйдет отсюда живым. Так пусть они там дерутся. Давай просто переждем все тут. План А или план Б, какая нам разница? Такая разница, — Габриэль жал кулаки, — потому что я отвечаю за план Б. Если телохранители Джона Лазара выведут его из фудкорта живым, весь мол взлетит на воздух. Мо открыла рот и закрыла. Я не... Она покачала головой. Что ты говоришь, Габриэль? Я ничего не понимаю. Ты хочешь сказать, что имеешь отношение к этой, к этой попытке теракта? Это был ее друг, хороший человек, она знала его, и все-таки часть его характера всегда ускользала от нее, всегда оставалась для нее загадкой. Мо стало трудно дышать, страх сковал грудную клетку. Я старался, Мо, сказал Габриэль, и увидев выражение в ее глазах, тяжело вздохнул. у него запрыгал кадык. Я работал на двух работах день за днем, но ничего не добился. Мне нужны были деньги, чтобы переехать со схоластикой в ванзу, чтобы построить дом. Чтобы спасать детей. На бензин, на еду. Мне постоянно не хватало денег. Потом однажды, когда я сидел в баре, один человек предложил мне работу. Несложную. Получить груз и отвезти его в контейнерное место, не задавая вопросов. Он заплатил мне такие деньги, что я просто обалдел. Поэтому я взял еще одну работу и еще одну. С тех пор я не останавливался. «Я все понимаю», — сказала Мо. «Я понимаю, Габриэль». Мы не всегда занимаемся тем, что нам нравится. Но какое отношение всё это имеет к нынешним событиям? Сегодня...» Он перевёл взгляд на потолок, потому что не мог глядеть ей в глаза. «Сегодня я... Сегодня я взял грузовик и привёз его в мол. Он стоит на подземной парковке. В фудкорте я встретился с парнем и отдал ему ключи, как мне и было велено. Так что...» «Мо хотелось встряхнуть Габриэля. Он уклонялся от сути. Каков план «Б»?» «Грузовик, который я пригнал, набит взрывчаткой, Мо. Пока мы говорим, кто-то шпигует автомобиль Джона Лазара. Если он попытается уйти, его взорвут». а с ним и все остальное. Вот почему нам надо уходить. Стрельба продолжается, а это значит, что Джон Лазара еще жив. А раз он жив, раз есть шанс, что он выскользнет из мола, ни о какой безопасности для нас не может быть и речи. Сейчас в моле нет безопасных мест. Нет. Мысли в голове Мо были бессвязными и болезненными. Нет, Габриэль. Тут столько невинных людей. Вот именно, глаза Габриэля свирепо посверкнули. Невинные люди. Знаешь, что делает Джон Лазара? Он пьет кровь альбиносов. Он думает, что это сделает его могучим и непобедимым. Он думает, что это поможет ему победить на выборах. Я просто сделал свою работу, Мо. Я сделал то, что делал всегда. Доставил груз. Но, если честно, я хочу, чтобы Джон Лазара сдох. Я хочу, чтобы он сдох до того, как загубит много других жизней, в том числе мою дочку. Иначе мне придется жить с этим. Не обращая внимания, как делают все остальные, на несправедливость, которая творится у них под носом, потому что они бессильны или напуганы, или получают от этого какую-то выгоду. И если я буду гореть в адском огне за это, ну и пусть. Хоть одним мерзавцем станет меньше. По крайней мере, он не будет угрожать моей схоластике». Они оба плакали, Мо и Габриэль. Слезы текли по их щекам. Мо пыталась как-то осмыслить услышанное, а Габриэль отчаянно пытался заставить ее понять его молитвы. Потом они шагнули друг к другу, медленно, нерешительно, глядя друг другу в глаза, пробуя глубины дружбы и предательства. «Ты вернулся за мной», — сказала Мо. «Ты мог бросить меня тут, но вернулся. Я никогда не смог бы бросить тебя». Это не было выбором. Мора дала в его руках Габриэль Лукас. Ангел и дьявол одновременно. «Нам надо немедленно уходить», — сказал он. «Давай возьмем девочку и пойдем». «С этим может быть проблема». Лили убеждена, что за ней придет ее отец. «Сейчас я попробую ее уговорить». Габриэль подошел к сцене и заглянул за занавеску. «Лили, как зовут твоего папу?» Ответа не было. Через некоторое время она спросила. «Где Мо?» «Я тут, Лили. Все нормально. Ты можешь сказать ему?» «Моего папу зовут Джек», — ответила она. «Джек Уорден». «Слушай, давай мы выйдем отсюда и позвоним твоему папе. Это тебя устроит?» Габриэль ласково вытащил Лили из-под сцены. «Вот так, молодец. Ну, какой у него номер?» Лили назвала цепочку цифр и сбилась. «Кажется, такой номер я набираю в Кейптауне». Она сделала еще одну попытку, но ее лицо помрачнело. «Я не помню, какой конец. Мне всегда набирает номер моя мамочка». «Ничего, мы позвоним оператору, и нам скажут номер твоего папы». Мо поразилась, как спокойно Габриэль разговаривал с девочкой. Конечно, он с трудом сдерживался, чтобы не схватить ее и не вытащить из мола орущую и брыкающуюся. Но это было слишком рискованно, особенно если она вырвется и попадет на линию огня. Мо взглянула на часы. Ей казалось, что прошла уже целая вечность, но это было не так. Все растянулось во времени. Каждое дыхание, каждое слово, каждое движение, пока Габриэль пытался звонить Джеку. Моу видела момент, когда Габриэль решил, что они зря тратят драгоценное время. Его взгляд изменился, когда он заговорил в телефон. «Да, оператор, это он. Вы можете соединить меня с ним?» Немного подождав, он продолжил. «Это Джек? Я в моле с Лили. Она ждет, что ты приедешь и заберешь ее. Ты где?» «Понятно. Нет, у нас все нормально. Конечно, я передам ей. До встречи». Он проигнорировал попытки Лили схватить трубку и нажал на отбой. «Прости, милая, у нас совсем нет времени. Скоро ты поговоришь с ним. Ты была права. Он пробирался сюда. Он почти тут, но сказал, что будет быстрее, если мы встретимся с ним в безопасном месте». «В безопасном месте? А где безопасное место?» «Пойдем со мной. Я отведу тебя туда». Он протянул руку Лили. Она посмотрела на него. Потом на Мо. «Я иду прямо за вами», — сказала Мо. Мы вместе. Как только Лили взяла Габриэля за руку, все переменилось. Медленное снова стало быстрым, как будто они проскользнули в другое измерение. Они вернулись в гущу хаоса, разве что толпа сильно поредела. Те, кто не смог убежать, распластались по полу, раненые или убитые. Сказать было трудно, а между двумя группами продолжалась перестрелка. Они добежали до эскалатора. «Он блокирован!» — воскликнул Габриэль. Подхватив на руки Лили, он бросился к лифту. «Быстрее, Мо!» Но перед лифтом была навалена гора из столов и стульев. Противники Джона Лазара использовали против него его митинг. «Все выходы были заблокированы. Черт побери!» — воскликнул Габриэль. Он обвел взглядом этаж. Джон Лазара прятался за одним из фастфудовских прилавков, защищенный телохранителями. Они слепо палили во все стороны. Пули дырявили стены. «В воздухе висела цементная пыль парковка сказал габриэль там единственный выход на ведь там его автомобиль у нас нет выбора тут тоже нельзя оставаться в любом случае надо попробовать пойдемте сказала мо мой папа будет там спросила лили да ответил габриэль мы встретимся с ним в безопасном месте ты ведь помнишь он поставил ее на пол и сел возле нее на корточки «Теперь я хочу, чтобы ты побежала очень быстро, хорошо? Чем быстрее будешь бежать, тем скорее увидишь папу!» Лили кивнула и протянула руку Габриэлю. «Можно я побегу вместе с тобой?» В Габриэле что-то дрогнуло. Возможно, потому что он тоже был отцом. Лили что-то почувствовала в нем, и это смягчило ее сердце. Умо тоже дрогнуло сердце, когда Габриэль взял маленькую руку Лили в свою. «Я постараюсь нас вывести», — сказал он. Они побежали через парковку, к автомобильной рампе. Их шаги гулко стучали, отдавались эхом от бетонных стен. Они были на середине первой рампы, когда услышали звук взревевшего двигателя, скрежет шорох колес. Автомобиль задом выезжал с парковки. За этим последовало резкое звяканье пуль о металл и гул мотора. Машина ехала к рампе. «Что такое?» — спросила Лили, когда Габриэль внезапно остановился. «Бежим! Нам надо попасть в безопасное место!» Она потянула его за руку. Мой и Габриэль переглянулись. «Это был автомобиль Джона Лазара. Сейчас он вот-вот появится из-за поворота. Времени у них не оставалось». Внезапно на мост сошел глубокий покой. Впервые в жизни ей захотелось замереть на эти последние секунды. Они принадлежали ей, и они были прекрасными. Она слышала стук своего сердца. Шум дыхания, вырывавшегося из легких. Как прекрасно жить! Она знала это, знала всегда. Мой Габриэль оттеснили Лили в угол, где одна рампа встречалась с другой. «Вот», — сказал Габриэль, — «тут безопасное место. Сейчас я позвоню твоему отцу и скажу ему об этом, ладно?» Он ткнул пальцами в несколько цифр. Мо держала Лили за руку, а он говорил по телефону. «Алло, Джек, мы здесь». «Да, Лили тоже с нами. Она очень храбрая девочка. Ты должен гордиться ею». «Подожди, я скажу ей». Он повернулся к Лили. «Твой папа говорит, что скоро придет сюда, и что он тебя очень любит». «Можно я поговорю с ним?» — попросила она и протянула руку так, словно просила награду. На другом конце линии, конечно, никого не было, но Габриэль отдал ей телефон. «Конечно», — ответил он, и в его глазах сверкнуло что-то горько-сладкое. «Ну а ты...» Спросила Мо. «Ты не собираешься звонить?» «Никто не знает, где я, Мо. Ни Анна, ни схоластика. Так будет лучше. Пусть они ничего не знают. Я не хочу, чтобы они стыдились за меня. Я не хочу оставлять дочке такое наследство. Какая ирония. Я делал все это ради схоластики, чтобы она росла в безопасности, чтобы я мог дать ей такую жизнь, какую она заслуживает. И теперь она будет расти без меня». Если вообще останется в живых. Его глаза наполнились слезами. Enrolled, Молчи. Ты хороший отец. И ты много сделал для чужих детей. Иногда ты рисковал собственной жизнью, отвозя их в безопасное место. Кто-нибудь позаботится, чтобы с Холластики было хорошо. Папочка, Лели посмотрела на телефон. Он ничего не говорит. Она вернула телефон Габриэлю. Может, он не слышит? Давай попробуем ещё раз. Габриэль сделал вид, что набирает номер Джека. «Вот, держи. Сейчас он ответит». Лили наклонилась над трубкой. Звук приближавшегося автомобиля было уже невозможно игнорировать. «Когда?» — спросила мол Габриэля. «Я не знаю». мо медленно и грустно улыбнулась ему. «Давай спасем еще одну». Габриэль глядел на нее несколько мгновений. «Давай». Они закрыли Лили своими телами. зная, что взрыв разрушит в своем радиусе все. Но возможно, просто возможно, что они смогут смягчить силу удара для Лили. Когда автомобиль въезжал на рампу, Мосс с Габриэлем на секунду увидели на заднем сиденье Джона Лазара. Они обхватили друг друга, прижались лбами и заслонили сидевшую в середине Лили. «Папочка?» — сказала Лили. Ее лицо озарилось радостью, когда она заговорила по телефону. «Сейчас я в безопасном месте».